Юрий Домбровский. «Обезьяна приходит за своим черепом». Роман. Издательство «Правда. Москва». 1991 год. Читает Николай Козей. Роман известного писателя Юрия Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом» имел необыкновенную судьбу. Он был изъят при аресте автора, долгие годы пролежал в секретных архивах и был возвращен Домбровскому случайным читателем, спасшим рукопись от гибели. В центре внимания романа вопросы из категории вечных, войны и мира, психологии зарождения фашизма, Противостояние насилию человеческого гуманизма.